Глава 50. Разговор по душам. Лиен. «И еще раз!» — крикнул я, принимая защитную стойку, когда в меня устремилась огненная волна Отиса. «Завтра предстоял первый отборочный тур на Кубок Трех Стихий, который мы обязательно пройдем. Я был в этом уверен на все сто процентов. Собственно, именно поэтому Отиса и пригласил в дом графини, чтобы не терять времени даром, а хоть немного подготовиться к предстоящему событию. «Ну, еще! Нападай!» — крикнул я, не сразу понимая, почему друг бьет, как девчонка. «Отис!» — рявкнул, отбивая огненную плить, которая рассыпалась на искры за считанные секунды. «Да что такое?» — не выдержал я. «Ты здесь или нет?» «Графиня Диона любезно выделила нам небольшой закуток сада, с мольбой прося, чтобы не навредили ее растениям. Мы находились здесь вдвоем, без девушек, которые упорхнули в неизвестном направлении». Взглянув на огневика, я догадался о причине его рассеянности. «Эрика. Было странно наблюдать, как эта девушка, жаждущая внимания моего друга, Ни с того, ни с сего взяла и забыла о нем, делая вид, что не давала обещания добиться его любой ценой. «Ну что ты вздыхаешь?» Тряхнув руками, дабы сбросить напряжение после боя, я направился к магу огня, вставая рядом с ним. «Почему она себя так странно ведет?» — скривился Отец с тяжким вздохом, опускаясь на траву. «Предлагаешь спросить у нее?» Я последовал примеру друга, усаживаясь рядом и вытягивая ноги. «А она взяла тебе и ответила». Мак запрокинул голову, прикрывая глаза от ярких лучей солнца. Леген. парень вздохнул. Думаешь, Эрика потеряла ко мне интерес? Если честно, я ждал от него этого вопроса». «Тем лучше», – пожал плечами в ответ, краем глаза, замечая, как отец сдернулся. «Ты ведь все равно не собираешься отвечать ей взаимностью, так ведь?» «Да», – кивнул он, недовольно поджимая губы. «Ну вот», – я откинулся на траву, расслабляясь. «Она убила на тебя не один месяц, но ты оставался холоден. Эрика красивая девушка, верная, с прекрасным характером. Думаю, ей не составит труда найти того, кто будет носить ее на руках». Отец молчал, но выходящие ходуном желваки говорили мне о многом. «Если уже не нашла, безжалостно добивал я мага огня. Ведь с чего-то же она потеряла к тебе интерес», высказывал свои предположения, которые явно не пришлись по душе парню. «Тем лучше», — рыкнул огневик, падая рядом со мной. «У меня есть в жизни цель, и это явно не Эрика». «Да, ты прав», — кивнул ему в ответ. «А воздушница пускай встретит достойного, выйдет за него замуж и родит ему кучу детей». От меня не укрылась Кокотис, сжал в пальцах траву. Вот же упертый цикл я мысленно. Ведь нравится же она ему. Но нет, продолжает сопротивляться. Конечно же, я сразу раскусил спектакль Эрики и Элис. Две подружки-хитрюшки решили выбить у моего друга почву из-под ног смены тактики по его завоеванию. И должен признать, им это удалось. Отис не мог найти себе место, строя догадки и не подбирая верного ответа. Я собирался раскрыть ему глаза на сей спектакль, но пока не спешил этого делать. По поведению мага огня, понимая, что Эрика ему далеко не безразлично. Будь на месте воздушницы другая девушка, я бы незамедлительно все выложил другу, но не в этом случае. Она действительно любит его. Да что греха таить? Я считал, что лучше Эрике Отису никого не найти. Она испытывала к нему столь сильные чувства, и, несмотря на это, добивалась его, хотя могла бы с легкостью прийти к своему отцу, ткнуть пальцем в сторону выбранного для брака парня, и все, свадьба. Родители с ниже статусом, чем семья Эрики. Они не смогли бы отказать, приди к ним в дом сваты, пусти со стороны невесты. Но воздушница не хотела так. Не хотела силой и по принуждению. Она мечтала добиться его ответных чувств. Теплых, нежных и настоящих. Но разве это не искренняя любовь? Я считал, что это именно она и есть. «Ты будешь выполнять поручения короля», продолжал я посыпать рану огневика солью. «Часто находиться в разъездах». «Как и ты», – перебил он меня. «Знаешь, скорее всего, нет». Улыбнулся ему в ответ, ожидая бурной реакции со стороны мага огня. «То есть нет?» Друг приподнялся на локтях. «Я решил, если Элис примет мое предложение о браке, то останусь подле отца и буду учиться, чтобы в будущем занять его место». «Лиен!» Ошарашенный взгляд Кари Глаз выдавал всю степень шока своего хозяина. «Ты передумал идти в отряд королевских теней?» «Получается, что так». Счастливо вздохнул, вспоминая прошедшую ночь и то, что было перед ее наступлением. «Я хочу видеть свою супругу рядом, смотреть, как растут наши дети, находиться в кругу любящей семьи, которая у меня обязательно будет». Друг не спешил перебивать. По его выражению, лица невозможно было прочесть, что он думает, но я знал, мысли буквально переполняют голову парня. «Понимаю». Отец часто в разъездах, но все же это лучше, чем лишиться свободы, становясь королевским цепным псом, который даже шага ступить не сможет без разрешения его величества. Вступить в отряд королевских теней – мечта многих, и она почти недостижима. Но я считаю, что это работа для одиночек, для тех, кто не собирается строить семью и свое счастье. Это не по мне, Отец. А теперь подумай, готов ли ты отказаться от любимых, посвящая себя всего полностью и всецело служению короне. Теперь, когда у меня есть с кем идти по жизни рука об руку, нет смысла рваться туда. А тебе? Уверен, ты тоже размышляешь об этом последние дни и попробуй только сказать, что это неправда».